Можно предположить, что Гелен знает имена, псевдонимы, формы связи. Где он, кстати? На Нюрнбергском процессе он не был привлечен даже в качестве свидетеля. Погиб? Вопрос. Какими вопросами занимался Гелен в Генеральном штабе? Ответ. Разведкой на Востоке. Вам же это известно. Вопрос. Не вам судить, что нам известно, что нет? «Почему вы полагаете, что Канарис посвятил его в свою работу по американской мафии?» «Ответ. Гелен был мозговым центром имперской разведки. Он выдвигал весьма рискованные идеи, зная, что Кейтель, Йодль и Канарис, в случае чего, прикроют его». «Вопрос. Канарис работал по мафии с санкцией фюрера?» «Ответ. Убежден, что нет». Вопрос. Во время допросов, которые Кальтенбруннер проводил в том концентрационном лагере, куда был заключен адмирал, он не касался вопроса о работе Канариса по мафии? Ответ. Мне это неизвестно. Если кого и интересовала эта проблема, то прежде всего Бормана и его подопечного, гестапо Мюллера. Вопрос. Почему именно Бормана и Мюллера? Ответ. Потому что Борман отвечал за хранение всех ценностей Рейха. Я имею в виду живопись, вывезенную из Италии, России, Польши, активы Ротшильдов, аэризированные после аншлюса Австрии оккупации Парижа и Роттердама. Часть этих ценностей в последний период войны вывозилась из Рейха. Золото осело в банках Швейцарии, деньги были депонированы в Аргентину, Испанию, Португалию. Поскольку в Намибии была традиционно сильной община натурализовавшихся немцев, колониальных еще времен, Часть драгоценностей ушла туда. Как я слышал, изыскивались возможности депонировать золото и в Соединенных Штатах. Вопрос. Цель? Ответ. Видимо, в надежде на активизацию идеи национал-социализма в самой демократической стране Запада. Вопрос. Это ваше предположение или вы располагаете фактами? Ответ. Такого рода глобальные вопросы никогда не фиксировались в документах. Вопрос. Кто говорил о возможной активизации идей национал-социализма в Соединенных Штатах? Ответ. Я допускаю, что об этом мог говорить Рекс Лайтер Болле, комментируя ряд выступлений вице-президента Соединенных Штатов Генри Олеса, который открыто предупреждал народ о наличии в стране могущественной группы предпринимателей явно фашистского типа. Он так и называл их «наши американские фашисты». Да и потом фюрер еще с начала 30-х годов часто повторял в узком кругу, что будущее Америки должны определять люди типа Форда-старшего, которые понимают, что конгломерат разных наций и религий, составляющих социальную структуру страны, может удержать в повиновении лишь человек с жесткой волей и твердой руки. Вопрос. Вам известно о каких-либо конкретных шкагах, предпринимавшихся НСДАП в этом направлении? Ответ. Нет. Вопрос. Мы просим вас подумать. Ответ. Я допускаю, что Рейхслейтер более способствовал проникновению своих людей и числа натурализовавшихся немцев в издательский мир штатов. Кажется, предпринимали попытки проникнуть в кинобизнес в Голливуда, но, судя по всему, они потерпели провал хотя я знаю, что более выделял весьма значительные средства на развертывание антирусской антисемитской пропаганды именно в Голливуде. Вопрос. Кто занимался этой деятельностью в аппарате НСДАП? Ответ. единственно где я не имел информаторов, так это в ведомстве Рейхс-Лайтера Боле. Тот выходил непосредственно на фюрера или Бормана. Попытка привлечь к сотрудничеству его людей была заранее обречена на неудачу. Вопрос. Кто мог зондировать возможность связи с синдикатом для Бормана? Ответ. Только Мюллер. Мне Борман не верил, зная, что Гиммлер весьма ревниво относился к моим контактам, с кем бы это ни было. Вопрос. А мог ли Борман использовать в Соединенных Штатах Америки контакты немецких банкиров и промышленников? Ответ. Лично он нет. Вряд ли. Тут был важен вопрос уровня. Шпейру Рейхфляйтер не очень-то доверял, хотя отношения их были вполне лояльны. Значит, речь могла идти лишь об опосредованных контактах. Через третьих лиц, скорее всего, через отдел заграничных организаций НСДАП.